Глава 14 Евангелина. Сообщение от Аллегра пришло, когда я выходила из студии. Сердце ёкнуло от радости, предвкушая ещё один вечер вдвоем. Забыв о запланированных на сегодня делах, я принялась мечтать о поцелуе, которого мне не хватило на прошлом свидании. И в этот самый момент Уржик снова звякнул, намекая на очередное входящее. От него... «Нет? Решил что-то уточнить или перенести время встречи?» Открыв с некоторой опаской мессенджер, я обнаружила послание от папы, что меня немного удивило, изрядно остудив романтический пыл. Отец просил навестить его, используя телепорт, который вручил мне недавно. У Крис был такой же, только другого цвета, чтобы мы не путались. «Все для нашей с ней безопасности». Если раньше телепорты, которыми мы пользовались, настраивались на дом или академию, теперь они имели уникальную привязку к человеку, а именно к нашему отцу, где бы он ни находился. Я о таких телепортах, конечно, слышала, но видела их впервые, и уж точно никогда ими не пользовалась. С виду кулон как кулон, ничего примечательного, на деле же... А вот сейчас и опробуем. Вынув из-под кофточки нужную цепочку, я застыла в задумчивости — Как-то не кстати вспомнился дипфейк с лицом папы, которым князь заманил меня в ловушку. А тут еще проще. Обычное текстовое сообщение. Вдруг очередная фальсификация. Зачем я понадобилась отцу именно сейчас? Что мешало поговорить вечером дома? Чего стоим? Кого ждем? Подкравшись сзади, Кай схватил меня за плечи. Вздрогнув от неожиданности, я выронила кулон, который недовольно брякнул, повиснув на тонкой цепочке. «Телепортироваться собралась акварелька?» Подцепив серебристую змейку одним пальцем, ведьмак принялся рассматривать миниатюрный треугольник с голубой пластиной для отпечатка по центру. «Интересная штучка. Из новомодных девайсов?» «Угу», — буркнула я, отбирая у него кулон, «потому что из-за интереса к нему он подошел слишком близко ко мне». Хорошо быть девушкой генерала. Уголок его губ дернулся, но улыбка вышла какой-то нерадостной, скорее издевательской. Джета мне мало было, и этот туда же. Он подарил. «Папа!» — рявкнула я. «Папа подарил!» Выгнул бровь самый раздражающий парень из всех возможных. Причем с тем же успехом эта противоречивая натура могла быть и самым понимающим. Вот как так? Уникум чертов! «Именно. И да, профессорской дочкой тоже быть хорошо, признаю», — съязвила я. «Фыр-фыр-фыр», — фыр, передразнил Кайр, смеявшись. «Чего заводишься, лиса?» «Лиса? Так меня наш фронтмен еще не называл». «Ты на нее сейчас очень похожа», — подмигнул мне М -м, лис. «Потому что он тоже мне этого зверя напомнил. Еще и глаза рыжие и хитрые, будто в них пляшут язычки настоящего пламени». Сдув с лица падающую на одну сторону челку с рыжей прядью, парень внезапно серьезно спросил. «Что-то случилось? Хочешь, с тобой пойду?» Смена его тона, настроения и темы разговора была столь молниеносной, что я растерялась, а потом опять начала раздражаться, в том числе и на себя, и свою реакцию на обычное, казалось бы, сообщение. Замкнутый круг какой-то. «Да нет, все нормально» ответила, чуть помедлив. «Просто после недавних событий я стала параноиком». «Стала?» — изумился ведьмак. «Очень натурально». «По-моему, ты всегда такой была». «А по-моему, ты куда-то шел, огненный», — процедила я. «Вот туда и иди, все. Свали, я хочу еще немного подумать». «Думать тебе, Аква, вредно». Снова обходя меня, он остановился за спиной и, положив ладони мне на плечи, наклонился к уху. Ты вечно лишнее надумываешь. И когда только успел так хорошо меня узнать? Хотя оно, наверное, невооруженным глазом видно. Поэтому высказывай уже свои сомнения и пойдем к папе. Я продолжала молчать, кусая губы. Шумно вздохнув, Кай сказал, «Ева, хватит дуться. Я серьезно хочу помочь. С чего ты взял, что мне нужна помощь? Вижу, знаю, чувствую». «У тебя на балу поцелуев тоже открылся дар эмпатии? Мы и не заметили!» Поддела его я, желая разбавить свою нервозность шуткой. «Все возможно», — не стал отрицать ведьмак. «Я же рядом с тобой стоял. Вдруг и мне в той кабинке чего-нибудь перепало?» «Убедил», — хихикнула я, выворачиваясь из его рук. «Неприятно не было, потому что я воспринимала Кая как друга, а контакты с друзьями дискомфорт не вызывают». Но после странных слов и не менее странного выбора репертуара на нашем скриз дни рождения от огненного я решила держаться на расстоянии на случай, если у него все же есть ко мне чувства. — А раз убедил, рассказывай, что там у тебя за траблы с папашей. Почему не хочешь к нему идти? — Да я хочу! — воскликнула, развернувшись лицом к собеседнику. Выходившие в этот момент из зала Мика с Вереском вопросительно посмотрели на нас. — Хочу пойти к папе! Проговорила так, чтобы и они услышали, а то сделают неправильные выводы, не приведи звезды. Только недавно слухи о моей беременности от Джета затихать стали. Не хватало теперь, чтобы нас с Каем сводить начали, когда мы просто друзья. Ну так пошли, чего тормозишь и ресницами своими длиннющими хлопаешь. Пошли, пока и добрый. Прикрою, если отец тебя ругать будет. Да за что меня ругать-то? Совсем не за что. Опечалился. Опечалился? Кай... «Скучно ты живешь, акварелька!» «А вот и нет!» Решила доказать обратное я. Убедившись, что парни из группы ушли на достаточное расстояние, привстала на носочки и принялась шепотом пересказывать Каю историю с дипфейком. «По-твоему, это скучно?» Спросила после. «Ну, не весело точно», — ответил он, взъерошив мои волосы. Пришлось настучать ему по рукам и сунуться в рюкзак за расческой. «Но занимательно!» — добавил паршивец, ухмыльнувшись. — Риск, драйв, все такое. Можно будет песню написать, кстати. Подумай об этом. Я хотела возмутиться, но ведьмак перебил. — Пиши давай профессору, задай вопросы какие-нибудь личные, убедись, что это он. Потом вместе решим, что делать. — Вместе. И вот вроде бы он злит меня, когда дурачится и подначивает, но в то же время в груди словно теплая патока растекается. От понимания, что я не одна и что ему, этому несносному и противоречивому мальчишке я могу доверять, как другу, как брату, как члену нашей маленькой музыкальной семьи. Приятное ощущение. Чтобы проверить папу, хватило всего пары сообщений и одного видеозвонка. Окончательно успокоившись, я распрощалась с Каем, который все это время стоял рядом и телепортировалась в лабораторный корпус одна. Не потому, что не хотела идти туда вместе с другом, просто у Огненного, в отличие от меня, допуска на этот подземный этаж не было. А у меня в свете недавних приключений и кое-каких личных связей, сопряженных с ускоренной телепортацией, таковой имелся. В одной из секретных лабораторий Таалиса. Папа хотел поговорить без свидетелей и счел это место самым подходящим. Не архив, где мы с ним работали летом, а именно лабораторию, где в медицинских боксах, расположенных вдоль стены, спали псионики, впитавшие в себя души и оширцев. Почему-то отец решил, что тут нас никто не подслушает. Ну что ж, ему виднее. Он в службе безопасности нашей девятой колонии человек не последний». «В академии кругом были люди и камеры, а в них и оши. Дома же бдели чума, кубика и черти кто еще, учитывая визит темного ангела в нашу квартиру. Не удивлюсь, если где-нибудь притаился спящий мини-дрон или стайка нанороботов с функцией прослушки. Хотя нет, домовая бы их уже вычислила». Ничего суперважного папа мне не рассказал, лишь предупредил о заряженной кошке, которая по-прежнему может становиться чьими-то ушами и глазами, но весь этот процесс будет контролироваться офицерами из СБ, чтобы отслеживать кукловода. Аллегра мне об этом не говорил, что огорчало. Правда, его я еще сегодня не видела. Может, он собирался рассказать о приготовленной для таинственного ведьмака ловушке на свидании?» Кошку утром принес другой офицер, и он, получается, нагло соврал про отсутствие у Каски ментальных паразитов. Но зачем? Да и вряд ли подчиненный стал бы лгать, нарушая приказ начальства. Значит, генерал в курсе? И осознанно оставляет нас с сестрой в неведенье, используя как наживку для вычисления сталкера. Если бы он рассказал, я бы с готовностью согласилась ему помогать, но рассказал мне вовсе не он, а папа. Как же так? «Доверие, о котором я мечтала, недостижимый мираж для нас, да?» «Еще отец хотел предупредить про Китти Аю, бывшую старшекурсницу с душой инопланетянки, почти как у Крис, только в эту девушку и аширский дух вселился недавно и, подавив настоящую личность, завладел телом молодой ведьмы. Она единственная очнулась из числа идиотов, согласившихся участвовать в дурацком эксперименте в расчете приобрести новые мощные пси-способности. И именно к ней регулярно приходил Аллегра Рейн. Он и сейчас был тут, в чем я воочию убедилась, выйдя из пустого бокса, где мы общались с отцом, в коридор, чтобы отправиться домой, так как только тут работали телепорты. Увидев эту парочку, я замерла, забыв, о чем думала. Они ничего предосудительного не делали, просто медленно прогуливались, что-то обсуждая. Безопасник внимательно слушал собеседницу, а она бросала на него заинтересованные взгляды и улыбалась. «Красивая, яркая и оширянка, потому что узнать в Ае прежнюю Китти я не могла. Казалось, даже внешность ее изменилась, а не только походка, жесты, мимика. Это была совершенно другая девушка, лишь слегка похожая на мою старую знакомую». И эта новая ведьма смотрела на моего мужчину, как охотница на добычу, а он ей это позволял. Волна обиды, подхваченная ураганом ревности, вышибла почву из-под моих ног. Еще недавно я радовалась, получив от Аллегра приглашение на свидание, а сейчас стояла, чуть ли не плача, и смотрела, как он мило беседует с другой. Им точно было о чем поговорить. Целая многовековая жизнь, общая планета, космические приключения и много всего того, что недоступно для меня. Я просто малолетка из низкоразвитой расы людей, а она — его давняя боевая подруга в довольно привлекательном человеческом теле. Понимая, что еще немного и сотворю какую-нибудь глупость, я нащупала дрожащими пальцами связку телепортов, выдернула один и поспешно активировала угодив вместо родной прихожей в пустующий холл академии. В таком состоянии немудрено было перепутать. Основные занятия уже закончились, и тут, кроме дежурного охранника, никого не было. Загруженная отнюдь нерадужными мыслями, я как зомби вышла на улицу и направилась на автомате в сторону общежития. Шла и думала о том, что эмоциональная зависимость худшая из зол. Я была уверена, что безопасник не играет со мной. Его чувства настоящие и очень сильные. Но в то же время понимала, вовсе не я ему нужна. А та, которая пережила то же, что и он. Та, кто понимает этого мужчину и разделяет его интересы. Женщина с иашира И одна такая в Туалисе теперь имеется. Не зря же Ал к ней зачастил. Папа бы не стал придумывать, рассказывая об этом. Виск тормозов вырвал из мрачных дум. Сама того не замечая, я вышла на проезжую часть, по которой на всех парах мчался эшбайк и... Меня чуть не стошнило от сработавшего телепорта мгновенного. Ноги подкосились, в глазах потемнело, и я кулем рухнула в объятья Аллегра. Кристина Забежав после занятий домой, чтобы быстренько переодеться и оставить рюкзак, я обнаружила разрушительные последствия встречи двух заклятых, а, вероятно, уже друзей. Обе наши животинки спали в обнимку на кровати Евы, предварительно опрокинув ее краски, пожевав незавершенную картину, распотрошив одну из подушек и свалив на полночник. Мой! «Я сестре его одолжила, потому что крылатый проказник внезапно начал бояться темноты. Не знаю почему. Может, просто капризничал. Киберы, судя по разделу в учебнике зоологии, в пещерах ведь живут. И в ночи отлично ориентируются. Но нам, очевидно, достался какой-то особенный экземпляр со сломанным крылом и куриной слепотой. Ну или воспалением хитрости. Крыло его, кстати, уже практически зажило. Вчера ходили с сестрой в ветклинику снимать каркас». Так что не сегодня-завтра придется с крохой и ящером распрощаться? Ведь где-то там, на морском побережье, его ждет мама. Отдавать дракончика было жалко. Он такой умильный, ласковый и шебутной. Даже папу умудрился покорить. А еще очень любознательный и как сорок падкий на всякие блестяшки. Пришлось перепрятать все, что могло его заинтересовать. Ибо время, когда он лежал пластом и кушал из пипетки, прошло. Теперь это чудо активно чудило, пока мы были на учебе, но ругать его за шалости язык не поворачивался, потому что он же лапочка, даже коты его приняла, хотя раньше ревновала, шипела и норовила укусить. Нам ведь ее не подменили, нет? Кто знает, что с нашей кошечкой делали страшные ученые в своих жутких белых лабораториях? Брр! Я сама в роли подопытной мышки побывала, так что опасения мои были вполне обоснованы. Почти три дня бедное животное в клетке продержали, пытаясь выяснить, кто к ней там ментально подключается, и все равно нифига не выяснили. Я, конечно, доверяла словам учителя и папы, которые пообещали не травмировать нашу питомицу, но рядовым ученым доверия не было. Знаю я этот их исследовательский фанатизм, угу потому мы с Евой и засыпали вопросами отца с безопасником, не давая забыть о Кассандре и данных ими обещаниях. Бросив очередной взгляд на дрыхнущую парочку, я проследила, как сладко тянет лапки во сне кошка и улыбнулась. Испуганной и измученной она не выглядела. Голодной тоже. Даже ветчину не доела, которой мы с утра пытались ее покормить, а ведь это Каськино любимое лакомство». Так что ничего плохого с ней, скорее всего, действительно не сделали. А мне пора уже приструнить разбушевавшуюся подозрительность, а то на самом деле копии Евы стану не только внешне, но и по характеру». «Приструнить подозрительность, ха!» — хихикнула я, незаметно перекладывая гаджет из кармана кожанки в другую куртку и снимая с запястья Йорика, потому что брать браслет с собой я не собиралась как и телепорт, который мне вручил после похищения наставник. Не хватало нарваться на мгновенную телепортацию из-за какой-нибудь ерунды. Все эти предосторожности были из-за боязни прослушки. Это где-то между подозрительностью и паранойей, да? Хм, смешно. Однако разговор, предстоящий нам с парнями, не предназначался для любопытных ушей дяденек и тетеник из СБ — Так что я предпочла перебдеть, нежели недобдеть. Возможно, это все слишком надумано. Вряд ли кто-то следит за каждым моим шагом. Но если все-таки следит и узнает о моих планах на завтра, мне будет кирдык. Господин Рейнс и Оши точно идею не одобрят. Ева, к сожалению, тоже. Поэтому, несмотря на наши доверительные отношения, сестре я ничего пока не рассказала. Главное, чтобы на мою авантюру согласились Эллрой с Джеттом. «Хотя уж то я как-нибудь уломаю. В конце концов, это в наших общих интересах». Мысленно умоляя чуму не задавать лишних вопросов, я схватила сумку, зашнуровала кроссовки и начала уже открывать дверь, когда услышала ехидное. «Далеко собралась, Кристиночка?» «На свиданку!» Ответила, не глядя на потолок, будто там был не светильник, а грозный лик цифровой охранницы. «С кем?» «А есть варианты!» Возмутилась я. «За кого она меня принимает?» «С тобой, Кристина, варианты есть всегда!» «И что это значит?» «Пойду», — буркнула я, открывая дверь. Счастье, что чума ее не заблокировала до завершения расспросов. А тот Цербер, помнится, такими подлыми трюками пользовался на свою беду. И если его спалить мне было в удовольствие, гробить нашу иоширскую подружку не хотелось. «Я ненадолго!» Пообещала ей, невольно поймав себя на мысли, что отчитываюсь как дочка перед матерью. Сердце странно кольнуло, я даже с шага сбилась от такой ассоциации. Как-то сразу вспомнилась голографическая няня с внешностью мамы, которая рассказывала нам с сестрой сказки, укладывая спать. И почему-то очень захотелось узнать, как в прошлой жизни выглядела Лита по прозвищу «Чума». Ведь несколько сотен лет назад у нее тоже было тело, причем с виду вполне человеческое. В сквере. м, -м вкуснотища Сунув в рот аппетитный ролл, мурлыкнула я. «Спасибо, мальчики!» Поблагодарила за заботу. «Мальчики!» Возмутился Элрой. Что-то его ментальный дар сбоить начал. Я же специально над ним потруниваю, прекрасно зная, кто именно купил мне поесть. Какие мы тебе мальчики, мелкая? Ах, вот что ему не понравилось. Я-то думала. Так, секундочку. А какая я тебе мелкая? Ответила той же монетой и, щурясь от удовольствия, слопала еще и ролл с креветкой вместо соленой рыбы. Ня, вкуснотища. Все-таки я сильно проголодалась сегодня, хотя в столовой на обеде довольно плотно поела. Тренировки вытягивали слишком много сил. Можно, конечно, было и в кафе пойти, чтобы нормально поесть. Даже нужно. Но там во второй половине дня было многолюдно, а на скамейке в тенистом закутке сквера нет. Народ и тут, конечно, прохаживался, однако в гораздо меньшем количестве и точно не задерживался, чтобы уж погреть. В кафешке же было слишком тесно. Там, даже если не хочешь, все равно слышишь, о чем болтают за соседним столиком. А я не хотела, чтобы нас подслушивали. «Ну, некрупная же ты!» Улыбка телепата была хитрой, а взгляд одобрительным. Очевидно, моя некрупность его более чем устраивала. «Ешь давай, а то скоро на призрака станешь похожа со своими тренировками. На, вот, вот эту попробуй, ты такие любишь!» Достав острый ролл, он поднес его к моим губам. А может, и не устраивает, иначе зачем ему так старательно откармливать? Эл усмехнулся, но промолчал, а я продолжила наслаждаться ранним ужином. «М -м -м, «Спасибо, кормилец!» — проживав, Ролл изобразила шутовской поклон. «Не даешь с голоду загнуться бедной девушке!» «Моей девушке!» — поправил парень строго. «А чужой бы дал!» — бросив в рот еще одну вкусняшку, спросила я заинтересованно. «А чужих пускай другие заботятся!» Убирая с моего рта прилипшую рисинку, шепнул телепат. Палец его чуть задержался, сминая губу, и я невольно перестала не только жевать, но и дышать. <кхм> «Может, хватит уже дурака валять?» Не выдержал Джет. «Или что вы там делаете?» Проворчал он, когда мы оба в удивлении на него уставились. «Флиртуете? Найдите для своих ролевых игр другое место!» «А ролевых?» переспросила я, покосившись на коробку с суши. Он имел в виду ролловых, подмигнул мне Элрой, пребывая в подозрительно хорошем настроении. Любопытно, почему? Ему так нравится меня кормить? Или прикалываться над хмурым джетом доставляет удовольствие? Это все от зависти, Кристи. Угости несчастного вдруг подобреет. У него в личной жизни полный швах. Придурки, буркнул Квазар, отворачиваясь. «Не издевайся над человеком!» — вступилась я за него, хотя саму так и подмывала подшутить над кибербукой. «Да и девушка у него уже есть, новая. Весь первый курс псиоников обсуждает роман капитана редбольной команды с очередной ведьмой. Не только первый, вся академия гудит. Нет у нас с мэри Романа!» Вот вроде бы иголочками, как было у эшбордистов, доспех джета не обзавелся, Да и вообще не активировался, но все равно казалось, что парень превратился в колючку. Это ментальный вариант квази-дикобраза. «А что у вас с ней есть?» — прицепилась я, придвигаясь к нему. «Тебе какое дело?» — прищурился Джет. эля сестра интересуется?» Но ну, разве что тем, почему Мэри внезапно начала от нас шарахаться. Не знаешь причину, а?» «Нет», — отвел глаза Квазар. «Знает», — уверенно заявил телепат. «Да?» Взвелась я. «Ты чего наговорил девчонке железный тугодум? Ты ведь помнишь, что она не совсем стабильная и посещает уроки по контролю над силой, а того остолопа в доспехах помнишь, которого Мэри молниями по стенке размазала? Повторение истории не боишься с твоим участием?» «Не будет никакого повторения. Я этой девочке не враг, наоборот, помогаю с тренировками Дара». «С чего вдруг? Сам же сказал, что Романа нет». «И что?» с вызовом спросил Джет. «Я же не Элрой, который только свою девушку кормить готов!» «А, так ты у нас всеобщий благодетель, оказывается!» улыбнулась я. «Накормил бы всех!» «Да!» подтвердил наш сердобольный рыцарь. «Если бы, конечно, была такая возможность. А Мэри?» «Она милая!» добавил он, немного смутившись. «Хотя мне это могло и показаться!» «А еще смотрит на тебя с обожанием!» «И внимает каждому слову», — не удержался от подколки Л. «Осторожнее, приятель. Разобьешь сердце девочки, и все это из благородных побуждений. Нехорошо получится». «Тоже верно», — согласилась с ним я. «Некоторые принимают желание помочь за что-то большее». «Так что ты ей там наговорил?» — вспомнила о важном я. «Гадости про нас с Евой, да?» «Нет!» Возмущение Джетта было таким искренним, что я поверила без подтверждения телепата, которая, впрочем, тоже скоро последовала. «Просто на вашем дне рождения выпил лишнего и, возможно, ну, что-то сказал о своих растоптанных чувствах. Не помню». Квазар явно не желал продолжать этот разговор, потому и спросил сурово. «Зачем звали? Сердечные раны бередить или в запудривании мозгов ведьмам обвинять? Если так, я пошел». Он дернулся встать, но я удержала, схватив его за рукав. «Ладно, не бурчи!» Перехватив ролл, который Эл опять намеревался положить мне в рот, предложил его Джету в качестве символа перемирия. Но тот отрицательно мотнул головой, чуть поморщившись. «Не любишь суши?» — удивилась я. «Мне почему-то казалось, что их едят все». «Я не голодный», — ответил кибер-дикобраз. «Кристи, я не голодный ответил Кибердикобраз. Кристия, кристи я серьезно Ты назначила встречу под кустом, велела прийти без гаджетов и других электронных устройств, через которые нас якобы могут отследить. И... Для чего вся эта конспирация? Чтобы поесть роллы, обсуждая личную жизнь каждого?» «Нет», сказала я, перестав дурачиться. «Дело вот в чем». Поманив парней наклониться ко мне, я торопливо пересказала им нашу встречу с темным ангелом и, достав из внутреннего кармана куртки билеты, помахала ими как веером. «Дай-ка». Выхватив один, Эл принялся его изучать придирчиво так. «Осторожней!» — зашипела я на него. «Не порви, это пропуск на вечеринку!» «Еще не наразвлекалась!» Его язвительность резанула слух. Я хотела ответить колкостью, как вдруг Джет, перестав дуться, ехидно протянул. «А кто-то несколько дней назад впаривал мне, что ревность — плохое чувство». «Впаривал?» «Да мы с Эллом ему всего лишь мозги вправить пытались, когда он преследовал Еву!» Переведя взгляд с на телепата, я ничего не сказала, что, кстати, странно для меня. Вернее, ничего не съязвило, сказал-то я многое. «Так, парни, вы оба не о том думаете. Билеты нужны, чтобы попасть на маскарад, это да, но задерживаться там я не планирую». Хочу вернуться с помощью личного телепорта, который Арс мне вручил ранее, в его особняк. И пока хозяин находится на вечеринке, им же устроенной, проверить, куда ведут порталы из его подвала. А вы меня подстрахуете». «И почему я не удивлен?» Вздохнул Эл, прикрыв ладонью глаза так, будто у него случился приступ мигрени. «Скоро случится. Ты над этим активно работаешь, деятельная моя». не бурчи!» — сказала я и ему тоже. — Ты сам велел, чтобы я в дом Гроу без тебя не совалась. Вот, я так и поступаю. Ну, нет, чтоб похвалить. Умница. Как-то не очень ласково прозвучало, но да ладно. — А костюмы вечеринка-то ведь тематическая. Почесал коротко стриженный затылок Джет, прочитав, что написано на приглашении. Разговор о предстоящей тайной миссии, похоже, окончательно излечил его от хандры. Уже плюс. «Туда что-то мрачненькое надо. Эл переоденется некромантом, как на балу поцелуев. Я одолжу платье Евы. Оно, во-первых, больше по цвету и фасону подходит, а во-вторых, изначально именно в нем я и собиралась на осенний бал пойти. А ты...» Я задумалась. «Жаль, у Арса Рясу нельзя стрельнуть. Она бы решила все наши проблемы». «Рясу?» — оживился Квазар. «Даже глаза Тазарта азарта заблестели. Ты про балахон темные личности?» — правильно понял он, хотя в Академии человек десять в похожих костюмах на празднике шастала. — То есть он, наконец, признался, без возможности увильнуть? — Ага, — кивнула я. — Признался, это точно был он, мастер телекинеза. — Ну, как признался, так и откажется от своих слов. Не спешил разделять нашу радость телепат, если ему так будет выгодней. — А ты и дальше верь, как дурочка этому скользкому типу Кристи. — Не ревнуй! В один голос джетом ответили мы и рассмеялись. Напряжение, бывшее между нами некоторое время назад, окончательно растаяло. Совместные авантюры сближают. «Я беспокоюсь, а не ревную», — выждав, когда мы успокоимся, пояснил телепат. «Об одной мелкой ведьмочке, которая упорно ищет приключения на свой аппетитный зад и, что важно, находит». Я даже за спину заглянула, пытаясь выяснить, соответствует описание моей пятой точки истине или нет. Аппетитный? Правда? А я думала костлявый. — Кристи! — протянул Элрой. — Лучше ешь, а не размышляй. И про темного ангела дальше рассказывай. С нажимом проговорил он. Отчего про него рассказывать? Этот массовик-затейник очередной незабываемый вечер мне пообещал. И я очень хочу, чтобы он таковым и стал только нашими стараниями. Ребят, ну правда же, это идеальное время для похода в гости. Нам будет точно известно, что хозяина нет дома. Зато у него наверняка есть домовой или какая-то другая охранная система, которая заблокирует тебя, едва телепортируешься на его территорию, а может и убьет. «Все обитатели малахитовой ветви с причудами, а этот конкретный особенно!» Опять начал ворчать Эл. «И это тот самый парень, который вместе со мной подписи собирал на строительство выдуманного собачьего приюта. Может, его тоже подменили, как Каську?» «Кошку подменили!» Телепатаж распрямился от таких новостей. «Да блин! Нет, Эл, это просто поток мыслей! Прекрати меня читать, а!» Взмолилась я, сложив ладони лодочкой. «Еще и бровки домиком сделала, чтобы взгляд был более несчастным». «Ну, невозможно же!» «Невозможно не читать Кристи», — вздохнул он. «Считай, что это моя зависимость». «Ой, вот только не надо про зависимости!» Передернула плечами. «Я имею в виду вовсе не запрещенные вещества или алкоголь, а и аширские заскоки, которые, возможно, перепали и мне». Понимая, что Элрой и эти мысли слышит, я поспешно вернулась к обсуждению прежней темы. «Первым делом я вырублю всю электронику в доме Арса. Я это умею!» «Включая порталы!» — съязвил телепат. «Вот же вредина!» «Но вредина умная!» «Об этом я не подумала!» — пробормотала досадливо, куснув губу. «А если попробовать?» «Мне не нравится твоя идея, Кристи!» «Сама знаешь, я за любой движ, однако конкретно этот бал вызывает внутренний протест!» считай это интуицией или здравым смыслом, но ничего хорошего из твоей задумки не выйдет, прости. «Дженни, найти хочешь?» — зашла с козырей я, подавив голосок совести, напомнившей, что разговоры о пропавшей сестре причиняют парню боль. «Не только хочу, но и работаю в этом направлении. Слушаю, наблюдаю, встречаюсь с полезными людьми и точно не пытаюсь узнать все и сразу, когда столько лет не было известно ничего. Ты слишком торопишься, Кристи». Я знаю, что ты хочешь мне помочь, но, пожалуйста, не делай это, рискуя собственной жизнью. Темный ангел слишком темный. Возможно, конечно, что это просто амплуа такое, хотя маловероятно. Я скучаю по Дженни и виню себя в ее пропаже, но это уже произошло. А если что-то случится с тобой? Что тогда со мной будет? Ты об этом подумала? Он смотрел мне в глаза, а оказалось, что в душу. Я хотела разорвать наш зрительный контакт, но не могла. Сидела и молча пялилась на него, ничего не говоря. «Да и зачем? Мы же прекрасно обходимся без слов». Мысли сбивали друг друга, пытаясь объяснить ему мою позицию. «Да, я хотела найти информацию про похищенную малышку, а лучше ее саму, в идеале живую, и выяснить, что скрывает детективщик. Мне тоже очень хотелось». Но больше всего я желала дать Элрою и его родителям то, что мешает отпустить прошлое. Я рассчитывала докопаться до правды, чего бы это ни стоило, чтобы бывшие супруги Картер смогли двигаться дальше и отпустили сына. Не дистанцировались от него, как сейчас, пытаясь издалека контролировать, из-за боязни потерять, как дочь, а именно отпустили. Ведь рано или поздно мой корабль причалит к нашей планете, и тогда... Я сама испугалась того русла, в которое свернули мои размышления. «Это она, да? Та самая эмоциональная зависимость? Или я просто эгоистка, которая не желает расставаться со своим парнем ни при каких обстоятельствах?» «Кристи!» — выдохнул Эл. Он подался вперед, положив руку мне на затылок, и наверняка бы поцеловал, невзирая на зрителей. Но нас отвлек Джет. «Обломщик чертов!» «Слушай, что старшие говорят. Ты не должна делать глупости, Кристина!» Опять начал поучать меня Квазар. «Какое же счастье, что Ева влюбилась не в него! Он же без всяких зависимостей маньяк! Квази-воспитатель!» «К тому же вряд ли Арсгроу причастен к похищению Дженни. Мне кажется, все как-то за уши притянуто. Да, он опасный, властный придурок, но уж точно не охотник за детьми». Я сравнил то, что ты накопала в романах Туманова с реальными случаями пропажи и гибели людей в Таалисе. Некоторые эпизоды действительно похожи, но это может оказаться как простым совпадением, так и обычной для писателей практикой. В смысле? Не поняла я, уже представляя обласканных музами творцов, которые с топорами и удавками наперевес бегают по подворотням в поисках жертв. И все это для реалистичности в описании своих персонажей. Гроу просто вдохновлялся историями из криминальных новостей. Пояснил за квазара телепат, пряча улыбку. «Опять меня прочитал. Я, видимо, проникся. А и пусть». Руку с затылком моего он убрал, предварительно погладив меня по шее и спине, отчего по коже побежали мурашки. «Приятно, но с поцелуем было бы лучше. Да, я наглая, какая уж есть». Эл опять улыбнулся, а я продолжила гнуть свою линию про темного ангела, а не про поцелуи. «Ну, возможно, вы правы. Не стала спорить с парнями я, незаметно отодвигаясь от телепата, потому что его близость сбивала с мысли. Даже вероятно, но... Неужели вы не понимаете, что Арс не оставит меня в покое? Такие, как он, всегда добиваются, чего хотят. Не мытьем, так катаньем. И я у него одна из целей. Нет желания меня защитить, а?» Вдруг мне угрожает опасность. Темный ангел, интриган, шоумен, еще и толстосум с фантазией. Его подружки гибнут. Только Мелоди совершила самоубийство, а Наими исчезла. Остальные живы, здоровы и даже счастливы. Некоторые замужем и с детьми. Перебил квазар, который скрупулезно изучил биографию детективщика. Во всяком случае, то, что можно было найти про него в сети и архивах, парень точно нашел. Но разве станет хитроумный серийник выставлять свои подвиги на всеобщее обозрение? Хотя этот, наверное, стал бы. Слишком любит внимание. А картинка с гипнотическими кодами? А кролики, заманивающие людей черт знает куда? Это все, по-вашему, просто шалости? Не удивлюсь, если Мелоди тоже не сама додумалась до похищения Светланы. Арс легко мог внушить что-то своей ревнивой подружке, а потом устранить ее при помощи того же гипноза, «У него даже дроны с голографической оболочкой способны голову людям дурить. Я это на себе испытала». «Господин Гроу слишком странный, чтобы его обелять». «Никто его не обеляет», — возразил Эл. «Наоборот. А раз наоборот, значит, самое время воспользоваться случаем и нарыть на этого ангелочка компромат», — заявила я. Расследование идет, я знаю, спрашивала учителя, но полицейские не могут нагрянуть в дом подозреваемого без ордера. А я могу. Если поймают на горячем, прикинусь дурочкой и скажу, что да хоть туалет искала или что активировала случайно не тот телепорт. У меня их три в связке или... Убедила. Идем завтра на маскарад. Неожиданно согласился Эл, не дав мне пофантазировать на тему отмазок. Я так удивилась его внезапной капитуляции, что даже замолчала. «Потому что иначе ты пойдешь туда без меня, а этого я допустить не могу. Как там говорится, не можешь пресечь безобразие, возглавь их!» Слегка переначал пословицу он. «Какой все-таки умный мальчик!» «Не мальчик!» Второй раз за сегодня возразил телепат. «Действительно, не мальчик, а молодой мужчина, хитрый и продуманный. Что, интересно, замышляет?» Это ты у нас, девочка, которая вечно что-то замышляет. Маленькая и чертовски упрямая. Ну, как вариант, можем ее связать и запереть в твоей квартире, Эл, предложил Джет, без телепортов, чтобы точно не сбежала. Эй! Возмутилась я, отбирая у парней билеты. Бессердечный железный дровосек, а ты мне точно друг? Недовольно покосилась на Квазара. Именно потому, что, друг, я бы и запер тебя, для твоего же блага. Но твой парень не позволит. Зря. Элрой комментировать это не стал, что меня сильно насторожило. Вдруг решит последовать совету. «Не позволишь же!» — пристала я к нему. «Эл, ну ответь мне! Ты ведь не станешь слушать этого кибершевиниста? «Эй!» — настала очередь Джета возмутиться. «Что еще за шевинист? Я же просто беспокоюсь о твоей безопасности!» «Как и я!» Обернувшись, мы втроем увидели сидящего в кустах лота. «Реально сидящего!» со скрещенными ногами. Медитировал он там, что ли, и, и как давно? — а Однако! — вырвалось у квазара. И я мысленно ему поддакнула. Когда Иоширис пришел, неизвестно. Еще и так бесшумно подкрался, что мы ничего не заметили. Даже телепат его не смог засечь. Чудеса-то и только. — Значит так, детишки! — сказал Лот, поднимаясь и разминая спину. — Первое. — Ой, я иду с вами. «Как старший брат и телохранитель Кристи!» «Но...» Я замолкла, повинуясь его жесту. «Так и быть. Возражать начну, когда договорит. Второе. Охранную систему особняка господина Гроу возьму на себя. Когда были там, по пути в готический замок, я кое-что для себя отметил. Гарантирую, порталы не пострадают. Меня самого они в прошлый раз сильно заинтересовали». Он многозначительно посмотрел на меня, будто что-то подразумевая, или просто решил выказать мне таким образом свою поддержку. Это не значит, что я расчувствуюсь и забуду про арабскую метку. Стоп. Метка. Так вот, как Лот меня вычислил. Он же говорил, что она как трекер работает. Это что же получается? Я зря от гаджетов с браслетами избавлялась. На приглашении только три, напомнил Джет. Не проблема». Его оставим дома, указал на Элроя и оширец. Зачем обычное теле. Твою мать! Совсем не по иоширски взвыл он, хватаясь за голову. Учитель бы ярло помянул или еще одно заковыристое словечко, которое у них вроде мата, а этот маму, да еще и чужую. Вот мою маму точно трогать не надо. Спокойно и даже лениво произнес совсем необычный, судя по перекошенной физиономии, лота телепат. Она женщина глубоко порядочная к тому же не при делах. «Да плевать мне на...» <звы) <звы> Зарычал сейчас особенно напоминая это жуткое мифическое существо. Или не это, но... Жутко было точно. «Эл, хватит!» Воззвала к разуму ментала я, опасаясь за инопланетянина и за нас. Вдруг озвереет от боли, да на людей кидаться станет. «Хороший блок!» Глядя холодными серебристыми глазами на лота, проговорил мой опасный парень. «Но недостаточно!» «Свободен!» В тот же миг и Аширца перестала корежить. «А чешуеть мальчики развлекаются!» Пф, ну ты, псих!» Отдышавшись, заявил лот. А потом с горящими любопытством глазами поинтересовался. «Семнадцатый уровень ментальной защиты! Как? Ты же...» «Обычный телепат, я помню!» «На будущее...» «Не ставь больше блоки в моем присутствии. В следующий раз я не буду столь аккуратен при взломе». «Аккуратен? Ты мне башку чуть не взорвал, ярло-фуникум! Не копаться в моих мозгах — не вариант!» Опираясь ладонями на спинку скамьи, лот перегнулся через нее, заглядывая в лицо менталу. «Не вариант!» — все так же спокойно ответил тот. «Ешкин кот!» «Может, наш шуточный диалог про самого главного из главгадов был не совсем шуточным? Я в кого влюбилась-то? И влюбилась ли...» «Кристи, ты опять...» Эл переключил внимание на меня, и я невольно отметила, как холодные льдинки превращаются в серые живые глаза, пусть и с немного колючим блеском. «Шучу!» — улыбнулась ему абсолютно искренне.